часть четвёртая глава первая Птички певуньи правду скажите, Весть про милого вы принесите. Где милый скрылся? Где пропадает? Бедное сердце плачет, страдает. Любочка умолкла, а звук ее чудесного голоса еще звенел под высоким потолком. "Ну, Любочка!" воскликнул Андрей. "Как ты это делаешь?" что дядя андрей засмеялась она душу переворачиваешь но откуда тебе знать как сердце плачет страдает почему же мне не знать возмутилась любочка между прочим я уже не ребенок андрей постарался сдержать улыбку хотя вообще то девочка права может быть ее 18 лет еще не тот возраст который можно считать вполне взрослым но ее талант стержень настолько прочный, что никакой жизненный опыт с этой прочностью не сравнится. «Ты не ребенок», — улыбнулся Андрей. «Ты пивунья. Ну что, читаю дальше?» «Давайте». Потому как, пока он читал очередную главу своей книги, рассеянно скользил Любочкин взгляд по безделушкам на полках и фотографиям на стенах, Андрей понимал, что дела давно минувших дней волнуют ее. Конечно, очень мало. Это его, впрочем, не обижало. Талант. Благодаря ему девочка даже мимолетно схватывает главное. «Изобретение профессора Ангелова предстоит изучать потомкам», – закончил он. И спросил, закрывая тетрадь. «Ну как?» «Грандиозно!» – обрадовалась окончанию чтения Любочка. И поинтересовалась. «А что, действительно, про Ангелов был такой талант? У него изобретений знаешь сколько? А философские работы? Об Андрее Кирилловиче можно отдельную книгу написать. Вот закончу про усадьбу и возьмусь». «А ты, я смотрю, устала», — заметил Андрей. «Лети уж, птичка. Я тоже домой пойду. Завтра опять сюда приходи, если хочешь». Любочка чмокнула его в щеку и в мгновение ока улетучилась из комнаты, где дядюшка каждый день читал ей свою книжку. В окно Андрей видел, как она выходит из главного санаторского корпуса и бежит по аллее к директорскому флигелю. И правда, будто птичка летит. Во флигеле тем временем разговор шел совсем не такой радостный, как у Андрея с племянницей. «Я им говорю, позор же!» «Пациенты в санатории свои лекарства везут», — возмущалась Лужка, расхаживая по гостиной. «А они мне? Скажите спасибо, госпожа директорша, что вообще не закрыты еще. Кому ваш санаторий нужен, говорят? И это Минздрав, представляешь?» Годы у нее были уже немаленькие, седьмой десяток близился к концу, но энергии для жизни имелось даже в избытке. Вера слушала ее, сидя в глубоком кресле, которое называла Вольтеровским. Ее возраст следовало бы считать глубокой старостью, но она не производила впечатления немощной старухи, ни физически, ни тем более умственно. Поэтому Лушка давно уже директорствовавшая в санатории, вместо нее до сих пор с ней советовалась. Но в том, что творилось сейчас, ничего ей не могла посоветовать Вера Ангелова. «Не представляю», — сказала она. «Я ничего не понимаю в том, что теперь происходит. Что они называют перестройкой? И главное, чего хотят достичь?» «Все вверх дном перевернулось», — вздохнула Лушка. «К добру ли? К ходу? Неизвестно. А у нас трубы вон прогнили. Скоро воду не сможем в ванны подавать». «Луша, почему вы во Францию не уезжаете?» — спросила Вера. Ведь давно уже можно. Андрей же книгу пишет про Ангелова, пожала плечами Лужка. Можно и в Париже писать. Он говорит, все архивы сейчас открываются. Да не хочет он, Вера. Тридцать лет в России, не шутка. И нет же у нас там никого. Все здесь. Мы бы с вами Любочку отправили. А консерватория? Будто в Париже нет консерватории. Боюсь я за нее, вздохнула Вера. — За Любочку? — удивилась Лужка. — Да она же умница, и красавица, и талант. — Вот именно, — покачала головой Вера. Кому ее талант здесь нужен? Все только о деньгах теперь думают. — Оно и неплохо о деньгах подумать, — заметила Лужка. — Хоть делом люди занялись. — А мы с синей ей теперь не защита и не опора. Не слыша ее, проговорила Вера. Внучка была главной заботой ее угасающей жизни. После того, что почти 20 лет назад случилось с Наташей, единственной дочкой, страх за Любочку мучил бы Веру и в более спокойные времена, чем нынешние. Времена, впрочем, для всех наступили разные. В то самое время, когда Вера сетовала на их непонятность, Артему Кондратьеву они были кристально ясны. Заказчик, маленький, толстый, в спортивном костюме и на карикатурно-коротких ножках, излагал ему условия. «Высотой, чтоб метра два, не три. Я, короче, чтоб в этой был, в римской, типа как плащ». «В тоге?» — спросил Артем. «Ну, в ней, а на голове венок лавровый». Золотой. Золотой лавровый венок Артем с трудом сдержал усмешку. У вас на голове? Не у тебя же? Ты ж с меня скульптуру будешь ваять. А зачем вам все это? Артем сам не понял, как вырвался у него этот глупый вопрос. А главное, зачем вырвался? Что зачем? Не понял заказчик. Римская тога, венок. Тебе чё? «Баблосы не нужны!» — прищурился тот. «Нужны!» — кивнул Артем. «Но так меньше вопросов! Вот фотка! С нее делай! Во весь рост! Три метра!» И, заметив улыбку, которую Артем на этот раз не сумел сдержать, добавил угрожающим тоном. «А будешь ржать? Другого найду!» Он пошел к выходу, но у двери обернулся и зло бросил. обведя взглядом уставленную скульптурами мастерскую. «Вон, Ленин их сколько навалял! Тогда не ржал небось!» Едва стихли его шаги, как дверь открылась снова. тёма ну что?» — нетерпеливо спросила жена. «Договорились! Что ты молчишь?» — поторопила она, встретив его мрачный взгляд. «Дает он тебе заказ?» «Дает!» «Слава Богу!» — воскликнула она. «А аванс?» «Генка через неделю должен полностью расплатиться». «За что?» «За квартиру, Тёма, ты что?» – рассердилась жена. «Гена же квартиру покупает». «Гена покупает?» – усмехнулся Артём. «Но не с тёщей же ему жить. Так что насчёт аванса?» Ира, глядя на жену, проговорил он. «Ты бы хоть раз меня спросила. Хочу я всё это? Могу я всё это? Что это?» — недоуменно спросила жена. — Лениных этих, Брежневых, бюсты на родине героев соцтруда. Теперь вот этих, — он щелкнул по фотографии, которую оставил заказчик, — этих, героев труда. Могу я все это? — Тёма, ты о чем вообще? — поморщилась Ира. — Ты оглядись кругом. Люди за любой заказ дерутся. — За любой? — глядя на нее из-под лобья, хмыкнул Артем. «А почему, когда для концертного зала скульптуры предлагали делать, ты меня отговорила? Не вспомнишь?» «Да потому, что за копейки предлагали!» — еще больше разозлилась Ира. «За них Генка квартиру не купил бы!» «Генке двадцать пять лет!» — заорал Артем. «Не хочет с жить? Пускай снимает! Вагоны пускай после работы разгрузит!» «Ты что несешь?» — взвизгнула Ира. Всю жизнь. Заказов возьмешь побольше. Машина нужна, мебель нужна, дача нужна. А о чем я мечтал, на что надеялся, ради чего учился, это никому не нужно. И не зная, что делать со своей яростью, он швырнул в стенку первое, что попалось под руку. Маленький бюстик Черненко. «Идиот! Свихнулся!» — выкрикнула Ира, выбегая из мастерской.